шестое О чем умолчали книги? «Расскажите мне все», — не то попросил, не то потребовал Кьярн, едва закрылась дверь книгохранилища. «Что случилось в заброшенных кварталах?» «Ансель, говорит, около полудня весь рынок гудел, дескать, золотоглазый призвал из -за нового мира всех дьюсов, что жили в Эламе до появления моря. «А ты что же теперь доверяешь слухам?» — не утерпела Фиори. «Вот так новость». Найтек ярен сварливо заметил, что со вчерашнего утра время потекло для него как-то слишком уж быстро, поэтому пришлось довольствоваться тем источником сведений, что оказался доступнее прочих. Грешник, которому накануне удалось увидеть только книги, выставленные на первом этаже для клиентов, вертел головой с любопытством оглядывая полки и беззвучно читая названия на корешках. Его усталое лицо просветлело, будто откуда-то появились новые силы, не иначе одно лишь присутствие книг производило целебный эффект. Кьярен вновь обратился к своему гостю, лишь когда они подошли к небольшому столику у витражного окна. Там стояли два кресла, в которых раньше часто отдыхали книжники и его воспитанницы. Фьюри устроилась на широком подоконнике, уступив удобное кресло парцеллу. Хотя прогулка по владениям Фае очень утомила ее, он нуждался в отдыхе куда сильнее. «Теймор, так что же?» «С чего начать?» вполголоса поинтересовался грешник. Феори уже научилась угадывать направление его взгляда и поняла, что Теймор смотрит не на Кьярона, а на неё «С того, что произошло восемь веков назад, или с того, что случится в самом скором времени?» «С чего пожелаешь?» — сказал книжник. «Тогда начну сначала». «Кьярон, как Марвин Печатник остановил спящего медведя?» «Опекун Феори растерянно пожал плечами. Это же всем известно. Он создал самую сложную печать из всех существующих. Да-да, потратил на нее три дня, — сердито перебил грешник. Я уже понял, что весь город верит в эту чушь. Почему, Кьярон? Вы же все прекрасно знаете, что печати не действуют на фойе. А если и действуют, то весьма недолго». Даже окажись творение Марвина столь же замысловатым, как одна из семи печатей творения, это не остановило бы спящего медведя. Впрочем, тогда он еще не спал. Так почему вы верите в то, чего не было? Ферри показалось, что книгохранилище заволокло туманом. Слова Теймора терялись в нем, не долетая до ее сознания. Печати? Фаея? Спящий? И в этом было нечто неправильное, даже опасное. Грешник пытался сказать ей и Кьярону что-то важное, а они оба даже не могли его услышать. «Теймор, повтори». Грешник вздохнул. «Так я и знал. На этот раз Ферри услышал его вполне ясно и четко. Так и знал, что Марвин перестарался со своей водяной печатью. Кьярон, прошу прощения за небольшой беспорядок, который мне придется тут устроить». Хозяин испуганно ахнул, но сделать ничего не успел. Золотая рука Теймара начертила в воздухе знак, и тотчас же в книгохранилище сделалось очень шумно. Шкафы заходили ходуном, как будто началось землетрясение. Книги с верхних полок принялись падать одна за другой, но при этом умудрялись аккуратно опускаться на пол, не помяв страницы и не повредив переплеты — Некоторые потом взлетали, из-за чего комната вскоре сделалась похожа на клетку с беспокойными птицами. Ферри показалось, что сквозь непрерывный шелест тонких страниц она слышит, как печати басовито гудят и одна за другой ломаются, выпуская на волю разъяренных дьюсов. «Что ты наделал?» — Кьярн вскочил. «Мне же теперь не загнать их обратно». «Не пугайтесь. Это временно», — проговорил грешник очень спокойно. «Я не снял ни одной печати, просто ослабил их. Ненадолго» но ну, вроде как, выпустил ваших питомцев погулять. Ни один из них не покинет пределов книгохранилища, даем слово». Знакомое металлическое эхо в его голосе привело Фиори в чувство. Она ощутила, что и впрямь ничего страшного не произошло. Ни одна из книг не повела себя враждебно, даже наоборот, они были весьма дружелюбны и ласковы. «Мы сейчас находимся в ином мире», — сказал Теймор. «Этот мир создают для себя книжные дьюсы», и обычно людям в него дороги нет. Но наш случай весьма необычен. Кьярен, так каким же образом Марвин остановил спящего медведя? Книжник Сердито Хмурис собрался было повторить то, что сказал некоторое время назад, и вдруг застыл с открытым ртом. «Я не знаю», — произнес он наконец, — «об этом в книгах ничего не говорится». «Как это не говорится, — изумилась Фьюри, — я же помню!» И тут настал ее черед растерянно умолкнуть. Действительность странным образом раздвоилась. Фьюри точно знала, что когда-то читала, как Марвин рисовал свою печать. Она даже Теймору рассказывала об этом недалеко сегодня утром, но воспоминания стремительно выцветали, превращаясь из яркого цветного рисунка в набросок, выполненный легкими штрихами — Мик и они совсем исчезли. Великолепно. Просто нет слов. Грешник саркастично усмехнулся. Слушайте меня внимательно, пока есть возможность понять то, что я говорю. Самый верный способ усмирить Фае — сделать так, чтобы всю сложную работу за тебя проделал другой природный дух, сравнимый с первым по силе. Марвин остановил продвижение горы не один, ему помогли духи реки. Те самые, с которыми мы так мило беседовали сегодня. Я надеюсь, Феори, ты это помнишь. Помню. пробормотала она Теперь странные речи речных фойе приобрели смысл, и он оказался весьма пугающим. Выходит, та женщина из озера тоже дух реки? Именно. Она и есть река. Та самая арена что пересохла восемь веков назад. Я не верю. Фиарен рассерженно стукнул кулаками по подлокотникам кресла. «Все это слишком уж похоже на сказку. Как мог весь город ошибаться в течение восьми веков? Почему я лишь сейчас осознал, что ни разу в жизни не задумался как следует над этой историей? Теймор, или ты сейчас же объяснишь все как следует, или...» В этот миг на колени книжнику шлепнулся пухлый том в темно-синем переплете и с отчетливым воркованием раскрылся посередине... Страницы начали сами собой перелистываться из стороны в сторону. «Ради семи печатей», — растерянно проговорил Кьярон, — «что происходит?» «Она хочет, чтобы ее почитали», — сказал Теймор, пряча улыбку. «Книги это любят. Их нужно время от времени доставать с полок, пролистывать и читать хотя бы несколько строчек, иначе могут начаться неприятности, с которыми ни одной печати не справится». «Вам ли не знать, на что способен заскучавший Диус?» «Какие еще неприятности?» «Видения, тревожные сны» принялся перечислять грешник совершенно серьезным видом. «Строчки и даже целые страницы начнут произвольно перемещаться изначало в конец и обратно. А уж если дело зайдет слишком далеко и забегают буквы, то книгу не спасти. Она такая останется нечитаемой». «Такое бывало», — заметила Ферри. Ей не хотелось злить опекуна, но его следовало привести в чувство. Ты забыл? В прошлом году, во время летней уборки, мы нашли три испорченные книги. Кьярн сердито взглянул на воспитанницу, а потом вздохнул и закрыл синий том, чтобы через секунду открыть его вновь наугад. Ткнул пальцем страницу и прочитал. «Если велено тебе молчать и слушать, так и делай». «Хорошие слова», — хмыкнул грешник. Но я уже сказал самое главное. Феори неожиданно для самой себя подняла руку и поймала пролетавшую мимо потрепанную книгу, чей переплет показался ей смутно знакомым. В детстве она боялась гадать, потому что предсказания книжных дьюсов нередко сбывались. Года три назад эта опасная забава и вовсе позабылась, но теперь момент показался подходящим. «Закрыть глаза». Очистить разум от посторонних мыслей. Открыть книгу на первой попавшейся странице. Тьма твоего сердца безгранична и непроницаема. Жестоко ударили по сердцу равнодушные строчки. Живут в ней чудовище, чьи имена способны привести в трепет даже истинных храбрецов. «Хватит ли тебе смелости взглянуть в глаза собственному отражению?» Похолодев, девушка захлопнула потрепанный том. «Что-то — поинтересовался Таймар, — побледнела. «Нет, все в порядке. Продолжай, прошу тебя. Почему мы до сих пор не осознавали, что хроники не говорят всей правды?» Грешник как-то беспокойно вздохнул покусал губы. «Потому что водяная печать Марвина действует и на вас». Вероятно, я тоже не смог бы сопротивляться ей вечно. Но мне не суждено прожить здесь достаточно долго, чтобы это проверить. — Годи-ка, — вмешался Кьярон, — уж не хочешь ли ты сказать, что эта особенная печать действует и на людей? Тебе самому такое утверждение не кажется странным? Теймор покачал головой. — Вы верно сказали, она особенная. А все потому, что постоянная. Не растворяется, не поглощается более мощным дьюсом, а просто существует и делает то, для чего предназначено. Марвин был очень осторожным человеком. Он решил, что остановить гору недостаточно, следует остановить еще и распространение знаний о том, как именно это сделали. Но зачем? Вот это я не знаю». Думаю, мало кто из горожан пожелал бы остаться, зная недоподлинно, что Илам оказался между двумя могущественными фае, словно между молотом и наковальней. Хотя не исключено, что на самом деле причина была иной. Окажись в моих руках настоящая летопись тех времен, я сумел бы сказать точнее. Как только Кьярон услышал последнюю фразу, его огнев бесследно исчез. «Мне доводилось читать такие летописи», — сказал он. — В них ничего полезного нет. Золотые глаза Теймора свергнули, а я читаю между строк. «Научить — Научить? В подвал Кьярон спускался быстрым шагом и лишь на последней ступеньке приостановился тряхнул головой, словно спрашивая себя, что я делаю. Предложение грешника звучало заманчиво, но оставалась вероятность, что он всего лишь виртуозный обманщик, которому, как твердила одна древняя книга, нельзя доверять. «Входи», — сказал книжник мрачнее, — «а там». Здесь было, в отличие от верхнего хранилища, очень темно и довольно-таки холодно. Ферри тотчас же озябла и обняла себя за плечи. Она не любила подвальную комнату, уж слишком та напоминала тюремную камеру. «Самой молодой из этих книг уже исполнилось триста лет», — проговорила она вполголоса «Их читать попросту невозможно. Уничтожить тоже. Остается лишь держать под замком. Надеюсь, ты хорошо понимаешь, с кем имеешь дело». Грешник улыбнулся и не ответил. Почувствовав приближение людей, огромные древние фолианты беспокойно заворочились Каждый из них лежал на специальном каменном постаменте, испещренном охранными знаками-печатями. Вокруг постаментов обвивались толстые цепи. Кожаные переплеты книг покрывала густая пыль, которую они притягивали к себе с необычайной силой. Чем чаще Каиран ее вытирал, тем быстрее она накапливалась вновь. Не дожидаясь, пока книжник что-то скажет или объяснит, таймер пошел вперед. Темнота не мешала ему, а вскоре она исчезла. Все печати на камнях, железе и коже начали светиться, будто бы сквозь них пробивался наружу свет невидимого солнца. Он остановился подле одной из книг и провел над ней рукой. Цепь с грохотом упала на землю и, извиваясь по змеиному, пыталась отползти подальше от грешника, словно его присутствие причиняло ей боль. — Флянд дернулся, но не раскрылся. Воздух в подземелье вдруг посвежел, как перед грозовой. Ферри увидела, что пальцы Теймора вытянулись, на них появились лишние суставы, и это зрелище оказалось не из приятных. Она закрыла глаза и почти сразу раздался шелест. «Книга позволила себя прочитать». Тплыый летний вечер опустился на город, казавшийся в непривычно пустым и тихим. по безлюдной улице, ведущей от набережной к главной площади, шла одинокая, белая, кошка. Ее пушистый хвост изгибался вопросительным знаком, а на мордочке застыло удивленное выражение, куда все подевались. вокруг не было ни играющих детей. Не торопящихся куда-то прохожих, не беседовали у дверей кумушки соседки, не доносились из трактиров веселые песни, и даже запахов стало меньше. Воздух пах не свежеприготовленный едой или другими куда менее аппетитными вещами, а пылью, пылью, страхом и запустением. Тишину нарушал всего лишь один звук — Далекий и еле различимый. Он, тем не менее, был беспрестанным и назойливым, как гудение упрямой пчелы над сладким цветком, чьи лепестки сжаты слишком плотно, так что внутрь не пробраться. Чувствительные кошачьи уши раздраженно подергивались всякий раз, когда этот звук становился чуть громче. Она ощущала растущую тревогу и желание сбежать, но все-таки шла вперед. Дом на центральной площади встретил ее открытыми настежь дверьми. Кошка прошла по анфиладе комнат, растерянно оглядывая царивший кругом беспорядок. Хозяева покидали жилище в спешке и бросили немало ценных вещей. Забрать их было бы проще простого. Домашний дьюз пришел в совершенное смятение и позабыл о своих обязанностях. Но звук, что нарастал все быстрее и быстрее, привел в ужас даже тех, кто промышлял столь темным ремеслом. Они дорожили жизнью» поэтому предпочли спасаться бегством вместе с остальными иламцами, а не искать драгоценности в чужих домах. Кошка, впрочем, к золоту и сверкающим камням была равнодушна. Она шла до тех пор, пока не оказалась у порога книгохранилища, и, переступив его, превратилась в высокую женщину с бледной кожей и белыми волосами, с которых при каждом движении падали капли воды, похожие на росу. Ее огромные фиалковые глаза смотрели встревоженно, а выражение красивого лица было скорбным. В кресле у окна сидел мужчина и читал книгу. «Уходи», — велел он, не поднимая глаз. «Я же просил чтобы ты не приходила сюда». «Мне никто не может приказывать», — ответила женщина тихим, приятным голосом. «Даже ты». «Куда все ушли?» «Куда ты отправил семью?» Он как-то неопределенно махнул рукой. «В безопасное место». Книга упала на пол, и сразу стало заметно, что до сих пор она была перевернута. «Зачем тебе знать? Твой народ все равно не слишком пострадает от появления в этих местах Медведь-горы, ведь ваше владение находится глубоко, глубоко под землей». «Окажись на нашем месте, люди, они бы не стали печалиться из-за чужой беды», — проговорила женщина. «Они бы переждали лихое время, а потом продолжили бы жить, как ни в чем не бывало». Человек, сидящий в кресле, впервые поднял голову и посмотрел на странную гостью. Его лицо было измученным, серым от усталости и бессонных ночей. Его глаза покраснели от чтения при свечах, но взгляд был полон решимости» словно у на которому предстоит битва, чей исход предрешен. «Ты же не любишь людей», — негромко и спокойно произнес он. «Так почему нельзя всех любить? Но обратное тоже верно». Мужчина покачал головой. «Я этого не хочу». Рассмеявшись, прекрасная гостья вновь превратилась в белую кошку и прыгнула на колени к хозяину опустевшего дома, Фиалковые глаза зверя взглянули человеку в лицо. В глубине мерцали серебристые искры, словно отражение невидимых звезд. Кошка мурлыкнула, и в одно мгновение взобралась мужчине на плечо. «Пойдем», — беззвучно сказала она. «У нас почти не осталось времени». И тотчас же за окном раздался далекий грохот, словно подтверждая ее слова. «Ради семи печатей», — растерян проговорил Феори, — «так это были Марвин и Арейна? Он запечатал гору, изменив русло реки?» Киарон молча кивнул. «Вот и разгадка!» — задумчиво проговорил грешник, глядя на закрытую книгу, на чем запаленном переплете медленно затухали огни печатей. Почему-то Феори показалось, что он ничуть не удивлен. Видимо, Марвин не хотел, чтобы об их любви стало известно людям, и слегка подправил печать. В то самое мгновение, как она начала действовать, не только Файе горы уснул, но и Арейна превратилась для горожан в нечто из далекого-далекого прошлого. Вскоре они и позабыли. Фьори нахмурилась. «Это несправедливо. Ты так считаешь? Да, он заполучил всю славу, стал героем, а про нее все забыли». «Шутка ли восемь веков проспать на дне озера?» Она начала злиться. «Ненавижу его!» «Иногда уйти легче, чем остаться», — сказал грешник с тяжелым вздохом. Насколько мне известно, эта печать отняла у Марвина не только возлюбленную. После того, что случилось в Эйламе, он прожил всего восемь лет. Не нам его судить, вдруг мешался Кьярон. Теймор эти сведения как-то помогли отыскать лекарство против сонной болезни. В некотором роде. «Теперь я кое-что понял. Но это надо бы проверить. Впрочем, проверка подождет. Как там ужин?» Книжник прикоснулся к своему кольцу. «Уже готов», — чуть помедлив он добавил. «Но у нас еще один гость». Фьюри взглянула на своего опекуна и увидела, что он обеспокоен и испуган. Личность нового гостя мгновенно перестала быть тайной». Сола атаковала дом своего отца, будто вражескую крепость. Дочь Кьярона не сильно изменилась с тех пор, как они с Фиори встречались в последний раз. Все так же хороша, все с той же вечной гримасой раздражения и тем же колючим взглядом зеленых глаз. — Моя Сола — цветок, — сказал как-то раз книжник, горестно вздохнув, — прекрасный с виду, но наделенный острейшими шипами, которые к тому же ядовиты. Герет, — пронзительно закричала молодая женщина, подчеркнутая, не замечая больше никого из присутствующих, — «собирай свои вещи». «Почему?» — изумился мальчик. Впрочем, он был единственным, кого ярость Солы удивила. «Мама, что случилось?» «Я заберу тебя из этой обители греха», — провозгласила дочка Ярена. «Собирайся побыстрее, а не то. Никуда я не пойду», — возмутился Герет. «Дедушка, скажи ей». «Право слово, ты сгущаешь краски!» — начал книжник, но дочь перебила его, взмахнув рукой. Этим жестом она пресекала все возможные споры. Керрент тихо вздохнул и замер на месте, сутулившись и опустив голову. Феори показалось, что ее опекун стареет на глазах. «Молчи!» — рявкнула Соло, как будто он собирался что-то ей сказать. «Мало того, что ты продолжаешь якшаться с этой тварью, так еще и нелюди в дом пустил». «Нет, нет, хватит, я забираю Геретта отсюда, и больше ты с ним не увидишься никогда. Доченька, ну, я сказала!» Яростно воскликнула женщина, и охранный глаз на потолке наконец-то открылся, почувствовав исходящую от новой гостей тьму. Он, однако, ничего не мог поделать. Киарен строго-настрого запретил домашнему Дьюсу причинять вред своей дочери, как бы грубо она себя не вела. «Все, отец, это была последняя капля». Ты окончательно опозорился на весь город и теперь не жди от меня прощения. Она вцепилась в плечо растерянного сына и потянула его к себе. Мальчик упирался как мог, хватался за деда и за Ансиль, но это не помогло. Он разрыдался с тем же результатом. Ферри ощутила подступающие слезы. «Это убьет Кьярона. И все из-за меня». Соло... На мгновение стало очень тихо, как будто заговорил не грешник, а дьюз книжной лавки. Ферри оглянулась. Теймор стоял в двух шагах позади нее, скрестив руки на груди. и в лицо было бесстрастным, а взгляд золотых глаз сделался пугающим. «Что тебе нужно, нелюдь?» «Нелюдь?» — грешник скривился. «Уж кто бы говорил!» Дальнейшее стало полной неожиданностью как для Солы, так и для всех остальных — Он рухнул на колени и прижал правую ладонь к полу с такой силой, что она расплющилась и растеклась по темным доскам, словно была сделана из воска. Охранный глаз, до сих пор равнодушно взиравший на собравшихся в прихожей людей, вдруг завертелся с бешеной скоростью. Стало заметно темнее, где-то в отдалении послышался неразборчивый шепот. Дочь Кьярена вздрогнула, будто желая что-то сказать или сделать, но миг спустя замерла, застыла и в ее неподвижности все они заметили нечто кукольное, неестественное. «Ансиль? Фиоре?» — ровным голосом проговорил Теймор, не поднимаясь с коленей. «Вы ничего не хотите сделать? Или мне надо особо попросить?» Фиоре растерялась, но Ансиль поняла грешника правильно — Она взяла за плечи герета который продолжал горько рыдать и ничего вокруг не видел, и увела его в другую комнату, шепча на ухо что-то утешительное. Кьярон шагнул к дочери, протянул руку и тотчас же отдернул ее, не коснувшись лица Солы, чей взгляд был по-прежнему устремлен прямо. «Она же холодная! Что ты натворил, проклятый?» «Не я натворил», — ответил грешник со странным раздражением в голосе. «Закатайте ей правый рукав, и все сразу станет ясно». Увидев, что книжник глядит растерянно и гневно, не собираясь выполнять просьбу, он повторил чуть жестче. «Ну же, посмотрите на ее правую руку! И быстрее, потому что я сегодня и так уже исчерпал все силы!» Кьярон не двинулся с места. На его лице опять появилось такое выражение, словно книжник спрашивал себя, что же я наделал, зачем впустил его в свой дом. «Давай я посмотрю», — сказала Фиори. Не так просто было справиться со страхом, пройти мимо Теймора, который по-прежнему прижимал к полу странно изменившуюся руку, и приблизиться к неподвижно замерзшей соли. От тела молодой женщины ощутимо веяло холодом, как будто она превратилась в ледяную статую, и Феоре даже показалось, что кожа солы покрыта тонким слоем инея, рукав ее платья чуть похрустывал. «Ох, создатель, что это такое?» На внутренней стороне правого предплечья солы пульсировал знак, чем-то похожий на черную бабочку, только вот крылья этой бабочки были нарисованы резкими штрихами-иглами. Рисунок выглядел не плоским, а объемным и весьма неприятным, словно прикосновение к нему могло ранить. — Это Диус, — пояснил грешник, — но не целой книги, а какой-то страницы, быть может, даже нескольких строчек. Не очень сильный, но вредный. Игольчатые крылья дрогнули, словно жутковатое создание захотело взлететь. От Теймара веяло морозом, а вокруг бушмаков солы постепенно нарастали кристаллы льда. В дом пришла зимняя стужа. «Если вы внимательно пролистаете все книги в хранилище, то сумеете обнаружить ту, из которой он сбежал», — продолжил грешник. «Впрочем, этим можно заняться и потом» кеяран в доме найдется какой нибудь сосуд с плотно закрывающейся крышкой желательно чтобы она завинчивалась я сейчас пробормотал книжник и скрылся из вида фюри осознала что уже некоторое время стоит неподвижно рядом с солой и что ей очень очень холодно еще немного и я примерзну к полу подумала она это какая то печать но людей печати не действуют как и нафая проговорил Теймер, словно прочитав ее мысли «Но в ней сидит малый Дьюс, поэтому о правилах можно забыть. Если ты останешься стоять там, ничего страшного не случится. Просто немного замерзнешь. Отойдешь, и все пройдет». «Потерплю», — ответила она. «Так ты нарочно заморозил Дьюса?» «Это сложно, зато безопасно для Солы». Грешник вдруг умолк, Фьюри не хотелось верить, что он избрал бы более простой путь, окажись на месте сола кто-то другой. «Надеюсь, Герет ничего не понял». Черная бабочка снова шевельнула крыльями. Девушка лишь сейчас начала понимать, что произошло. Хотя Кьярон и гордился, что его лавка содержится в образцовом порядке, на самом деле гордиться было нечем, поскольку с некоторых пор в теле его дочери жил беглый дьюз. О подобном не писали в книгах, и у Фиори были все основания предполагать, что ее опекун тоже ничего не знал. Выходит, и зловредный характер Солы был связан именно с рисунком на ее предплечье. «А ведь я знаю, как это произошло!» В дождливый день они вдвоем приволокли в книгохранилище несколько одеял и устроили себе гнездышко между двумя шкафами прямо на полу, там, где на каменных плитах танцевали разноцветные солнечные зайчики. Ферри быстро попала под очарование этого мельтешения красок и далеко не сразу заметила, что Соло застыла над книгой, будто погруженная в раздумья. «Соло, что случилось?» «Не твое дело», — после длинной паузы ответила девушка, и голос ее звучал непривычно низко и грубо. «Сиди да помалкивай, дармоедка». Фере было семь лет, соли семнадцать. До этого они называли друг друга сестрами. Кьярин вернулся, неся пустую чернилицу с крышкой. «Очень хорошо», — сказал грешник. Его лицо было серым, словно припорошенным пылью, но голос оставался спокойным и ровным. «Придержите ее, я сейчас сниму печать холода. Фиори, ты сумеешь собрать Дьюса? Представь себе, что это обычные чернила». «Я смогу», — ответила она, хоть вовсе не была в этом уверена. «Действуй». Он кивнул и, наконец-то, поднялся с коленей. Соло тотчас очнулась, вздрогнула, испуганно огляделась вокруг, и спустя всего мгновение в ее взгляде сверкнула прежняя ярость — Но Теймор уже был рядом. Левой рукой он крепко схватил женщину за запястье, а указательным пальцем правой принялся очертить знак на ее предплечье, чуть повыше черной бабочки. Соло, злобно взглянув на грешника, прошипело «Тебе не справиться со мной, сейчас увидим», хмыкнул он и одним штрихом завершил свою печать. Одержимое взвыло, рванулось изо всех сил. кьяран не сумел удержать ее, Теймор замотал головой, получив оглушительную оплеуху, но тут же пришел в себя и перехватил левую руку солы занесенную для нового удара феория крикнул он черная бабочка стала расплываться превращаясь в некрасивую кляксу вскоре на коже солы выступили крупные капли маслянистой жидкости и впрямь напоминавшие обычные чернила но вот только они вели себя как живые бегали по ее предплечью словно пытаясь спрятаться сбежать избежали бы не помешаем знак теморора Феория внимательно следила за движением капель, ловя момент, когда какая-нибудь из них вдруг замирала и сразу вслед за этим падала. Кап. Кап. Чернила стучали по донышку. Вскоре сосуд должен был наполниться. Золотые глаза смотрели пронзительно, будто ничто не могло от них утаиться. Когда все закончилось, кьяран увел дочь в свою комнату. О чем они говорили, Феория не знала и, в общем-то, не хотела знать. Ей было безразлично, осознавала ли Соло все гадости, которые творил беглый Дьюз с ее помощью. Прошлое вдруг утратило смысл. Зачем о нем вспоминать? Прошлое — легкий бесцветный пепел, сметаемый ветром времени. «Устал», — пробормотал грешник, потирая скулу. От пощечины уже почти не осталось следа. Создатель, ну денек. Нет, не так. Ну и город. Никаких сил не хватит на всех вас. Я предупреждал, что тебе не справиться с этой задачкой. Ты совсем бледный, — проговорила Феория и замолчала, боясь сказать что-нибудь не то. Что со мной? Я как будто сплю. По-настоящему не в Нави. И я только что слышала его дьюса. «Я всегда такой», — ответил грешник с легкой улыбкой. «Ансиль, что с ужином?» «Он готов», — послышался голос тетушки отчего-то, показавшийся Фере слабым и испуганным. Девушка поплелась следом за Теймером, как послушный ребенок.